Глава третья Накануне вечером, когда детей искупали, уложили в кровать, и в доме воцарилась тишина, Жан-Ги Бовуар заглянул в кабинет тестя. Вообще-то он возвращался из кухни, куда зашел за последним оставшимся рождественским фруктовым кексом, но увидел свет, пробивавшийся из-под двери. Помедлив секунду другую. Жан Ги принял решение и постучал Андре. В темных волосах Жан Ги уже появились белые пряди, а на его привлекательном лице, порозовевшем после дня на ярком солнце и холодном ветре, суровые морщины. Впрочем, он давно уже дал понять, что для него слово «посуровевший» предпочтительнее слово «порозовевший». В данный момент он смотрел на тарелку, которую держал в руках. Изрядная порция густой помадки таяла на ароматном кексе. Жан-Ги только что подогрел его в микроволновке. Он проглотил слюну, потом поставил тарелку перед тестем. «Вот, мирно принесла днем, когда мы строили снежную крепость, а вы дремали». Жан-Ги улыбнулся. Он прекрасно знал, что тесть выезжал днем по делам. Он вызвался было поехать вместе с Гамашем, но тот, редкий случай, сказал, что Бавуар может наслаждаться праздничными днями. И Бавуар, воспользовавшись этим редким случаем, не стал настаивать. Жан Ги с семьей переехал в Монреаль из Парижа и недавно вернулся в Сюрте, разделив обязанности первого заместителя С Изабель Лакост. После ограничений, после ужасов пандемии, эти рождественские каникулы в трех соснах были желанным отдохновением, облегчением. Вернувшись домой с прогулки, дети переоделись в теплое и сухое, а потом с чашками горячего шоколада расселись на диване. Собаки... Анри, старый Фред и малютка Грейси, возможно, собачка, возможно, и хорек, улеглись перед камином и задремали. Деревенские жители, из тех, кто поумнее, ставили на то, что Грейси с породы бурундуков. Но Стивен Горовец, крестный отец Армана, живший теперь с гамашами, с удовольствием отстаивал утверждение, что Грейси — крыса. «Ребятки, крысы, очень умные животные», — сказал 93-летний бывший финансист детям, когда они устроились рядом с ним на диване. «Откуда ты знаешь?» — спросила Зора, самая серьезная из всех. «Оттуда. Я был одним из них». «Ты был крысой?» — удивилась Флоренс. «Да. Большой такой жирной крысой с длинным-длинным шелковистым хвостом. Они смотрели на него широко распахнутыми глазами, а он забавлял их историями своих приключений в качестве крысы на Уолл-стрит и Бэй-стрит, на Рю сен жак в Монреале и на Бурс в Париже. Это было днем. Теперь все они лежали в кроватях, спали хотя один из них все еще ворочался в постели. Арман поставил видео на паузу и поднял глаза. Он слышал знакомый треск и хруст по мере понижения температуры и проникновения мороза в кости старого дома. Было что-то бесконечно утешительное в мысли о том, что его близкие забылись сном в своих постелях и находятся в безопасности. «Мерси». Арман кивнул в сторону тарелки и благодарно улыбнулся Жану Ги. Потом снял очки и потер глаза. «Это так, его нужно охранять?» спросил Жан Ги. Он сел за стол и показал на ноутбук. «Уи». Ответы Армана были необычно лаконичны, и Жан Ги стал разглядывать изображение на экране. Он видел на трибуне, Женщину средних лет, она улыбалась. У нее была приятная улыбка, не ухмылка. В ней не чувствовалось злобы, не чувствовалось желчи, ничего высокомерного или маниакального. Что-то не так? Жан-Ги посмотрел на тесте и увидел глубоко обеспокоенного человека. Арман бросил свои очки на стол и кивнул в сторону экрана. Это запись последнего выступления Эбигейл Робинсон перед Рождеством. Я прослушал ее речь и позвонил ректору университета, попросил его отменить ее завтрашнюю лекцию. Правда? И что он ответил? Он сказал, что я драматизирую ситуацию. После того разговора Арману захотелось поверить ректору. Ему захотелось свернуть чертежи в рулоны, выключить ноутбук, надеть теплую куртку и присоединиться к семье, гулявшей на улице. Ему хотелось сидеть рядом с внуками, согревавшими ноги под тяжелым ковром, и смотреть, как размахивает хвостом Глория, прижженная в большие красные сани на северной дороге, ведущей из деревни. Но вместо этого он сел в машину и поехал в Норт-Хетли поговорить с почетным ректором.